Как отмечает Горбатов в приведенном выше отрывке, уголовники фактически имели негласное соглашение с лагерными властями насчет того, что за них и за себя, конечно, будут работать политические. Разумеется, уголовники, бытовики и воришки, еще не возведенные в закон, работали тоже. Женская доля Высокий процент среди женщин в лагерях